Глава двадцать Полуночные разговоры. Бытовые заклинания третьего порядка всегда казались мне очень важной темой. Тут тебе выделение определенных металлов из породы, и приведение в идеальный вид совершенно изношенной одежды, да и вообще любого материала. На такое, к слову, способны далеко не все маги, и не потому, что не хватает сил, а потому, что такие заклинания сами по себе очень сложны и требуют отмены концентрации. «Сегодня магистр Ван Гутус с увлечением, хоть и крайне нудно, рассказывал нам об одном из них. Еще вчера, несмотря на нудность, я бы послушала его с большим вниманием, но сегодня еле удерживала глаза открытыми и никак не могла сосредоточиться на уроке. Безумно хотела спать, но даже не это меня сегодня подводило, а то, что мысли постоянно соскальзывали на вчерашний вечер». «Матильда, что у тебя с ректором?» «Стоило нам скрыться за дверями столовая, выпалила Стелла». «А что, собственно, у меня с ректором?» Вспомнились его взгляды, голос, почему-то почти состоявшийся сегодня поцелуй и его «Вам можно И губы сами собой снова разъехались с счастливой улыбки. Кэсси, ты это видишь?» — воскликнула блондинка, таща меня вперед. «Я, например, у нее такую улыбку видела только однажды, когда она подлила мне приворотное и приворожила к нашему старичку-привратнику». «Хотя нет, тогда она хоть и была счастливой, но преобладала ехидство, а тут...» «Тильда, признавайся, ты влюбилась?» Этот вопрос тер с лица улыбку и заставил не на шутку задуматься. «Он ведь мне совсем-совсем не нравился. Вернее, не совсем-совсем, а...» «Да кому я вру? Как такой мужчина может кому-то не нравиться?» «Вот только...» «А что вот только? Почему-то все аргументы против, которые раньше казались железными...» Теперь остаивали прямо на глазах и становились совершенно незначительными. И это могло значить только одно. Я попала. Пришибленная накатившим осознанием, я беспомощно оглядела подруг. «Так». Стелла перехватила меня под локоть поудобнее и потащила с удвоенной силой. Кассандра от нее не отставала, только отвлекалась, чтобы запихнуть в сумку какую-то очередную книжку. «А что он?» Я неопределенно пожала плечами. Он смотрит так, что все внутри переворачивается. А еще, когда целует тушка, у меня мурашки бегут по всему телу. Девочки после моих слов переглянулись и потащили меня в комнату с такой скоростью, что еще чуть-чуть, и пришлось бы бежать. «Кэсси, ну ты представляешь, это драконище ее уже целует, а мы не сном ни духом. Где это видно, чтобы ведьма скрывала подобное от своих подруг?» — причитала Стелла. «Да нет, мы еще не целовались». Попыталась оправдаться я. Глаза Кассандры сделались огромными. То есть, как не целовались? Если он тебя в ухо целовал. Ну, сначала укусил, а потом поцеловал. Внесла я, как мне показалась ясность. Касси, я ее прибью! Воскликнула Стелла, когда мы уже вошли в общежитие. Добрый вечер. Тут же любезно улыбнулась, опишившая от такой смены настроения комендантши. Эта милая женщина появилась у нас всего несколько дней назад. Еще не успела привыкнуть специфике работы среди адептов. Девочки подтолкнули меня вперед, и я пошла по лестнице, понимая, что это последняя передышка перед тем, как они выпотрошат из меня все сведения. Но мне самой хотелось с ними поделиться. Местами я себя совсем не понимала. Местами его. А временами мне хотелось на все плюнуть и отправиться обратно в ведьминскую академию. И будь что будет. В общем, мне нужно было с кем-то поделиться, выплеснуть захлестнувшие меня эмоции. Вернее, не с кем-то, а именно с ними — потому что за очень короткий срок эти две такие разные ведьмы успели стать для меня настоящими подругами. Мы проволтали далеко за полночь. Конечно, я рассказала им все, умолчав о совсем уж личных для меня моментах, но именно во время этой беседы я окончательно поняла, что влюбилась и даже порыдала по этому поводу. А все почему? Да потому что даже Кэсси не было известно случаев, когда бы дракон женился на ведьме. «Может, с нами просто невозможно создать истинную пару?» «Тиль, ну не реви! Может, у вас все будет, не как у других. И вообще, если бы ты ему не нравилась, он бы вел себя совсем иначе», — уверенно заявила Стелла. «И вообще, я его сегодня в столовой видела. У него была такая же блаженная улыбка на лице, как у тебя. У равнодушных мужчин такого не бывает». «Правда?» — слипнула я, поднимая лицо от подушки, в которую с горя уткнулась. «Я когда-нибудь тебе врала?» посмотрела на меня Стелла. Я припоминала наши с ней баталии в Ведьминской академии, когда мы с ней воевали. Тогда в ход шло все, и по моему задумчивому взгляду блондинка явно поняла, куда свернули мои мысли. Я имею в виду с тех пор, как мы с тобой стали подругами. А еще он тебя так и не наказал за торты вообще. Даже помощь с ассоциацией предложил, внесла конструктив Кэсси. К тому же у любого правила всегда есть исключения. Почему бы вашей паре им не стать? Я задумчиво высморкалась в платочек и утерла глаза. Резум в словах подруги был. Вот только исключение на то и исключение, чтобы быть крайне редкими, а я не настолько везучая, чтобы... Тук-тук-тук! Внезапно раздавшийся стук в дверь прервал мое размышление. Мы с девочками недоуменно переглянулись. Кто мог к нам заявиться в столь поздний час? Тук-тук-тук! В дверь снова постучали, но не настойчиво, а скорее нерешительно. Стелла встала с кровати, надела мягкие тапочки и подошла к двери. «Кто там?» «Это Агаша. Можно войти?» Стелла открыла дверь, и мы увидели стоявших на пороге Агашу и ее мать. «Извините, что так поздно. Домовая с толстой косой на плече, с в нее колечками и маленькой косицей у виска, виновато улыбалась и держала за руку дочь. Но мы знали, что вы еще не спите и решили зайти. Агаша сказала, что вы интересуетесь черной дамой». «Да, конечно, заходите», — отмерла Стелла. Просто мы не ожидали никого так поздно. Так работа только сейчас в кухне закончили, а завтра у вас опять учеба. Может и не получится нормально поговорить. А Агаша сильно переживает за госпожу Матильду. Вот мы и осмелились прийти. Вы правильно сделали, заверила я их. Проходите. Вообще домовые могли попасть в нашу комнату и без всяких дверей, но это при наличии хозяев в доме считается невежливым. Поначалу мать Агаши говорила сбивчиво и неуверенно, еще сказывался. Прошлый опыт общения с ректоршей и теми, кто ее поддерживал. Но постепенно перед нами вырисовывалась следующая история. Черная дама появилась в академии около 30 лет назад. Поначалу она являлась крайне редко. Но потом у студентов появилась та самая корявая пентаграмма, благодаря которой ее смогли призывать. Зачем? Неизвестно. Все равно ничего путного это не приносило. Ни на какие вопросы дама не отвечала, только смотрела, пугая своим видом. Постепенно у адептов появилась традиция пугать ее первокусников и подкладывать записки с разными заданиями, которые они должны были выполнить, чтобы якобы не навлечь гнев черной дамы. «Уж сколько поначалу госпожи Шабалданская жаловались на этого призрака, но почему-то ее так и не смогли изгнать», закончила свой рассказ домовушка. «А сколько времени госпожа Шабалданская была ректором академии?» спросила я. «Так почитай столько же, сколько и дама это существует». Может, лет на пять дольше. Поначалу ректорша к нам неплохо относилась, вернее, просто не обращала внимания, а потом начала какие-то правила придумывать. Чуть ли не метки ставить, где нам можно находиться, а где нельзя. А мы же домовые, мы привыкли, что наш пригляд везде нужен. А ей это не нравилось. Да и паразитами нас обзывала. А разве ж мы паразиты? Мы ж как лучше хотели. Она посчитала, что у нас работы мало, раз мы везде успеваем, вот и начала сокращать. «Понятно», — протянула я. «А не могли бы вы припомнить, случалось ли еще что-то странное в те годы?» «Это ж магическая академия, здесь всегда что-то случается», — удивилась домовушка. «Я имею в виду, может, пропал кто-то или умер. Откуда-то же призрак этой черной дамы взялся». «А, вот вы о чем. «Думали мы об этом тоже, но нет. Никто не умирал и не пропадал. Специально искали даже, но даже в гости тогда никто к адептам не приезжал». И вообще, в то время все как-то спокойно было. Адепты особенно не чудили. Всего и происшествие, что одна девушка забеременела и прекратила учёбу, одна вышла замуж и тоже ушла. Ну и дочка госпожи Шабалданская куда-то перевелась. Наверное, ректорша решила её вместо попроще отправить. Уж очень плохо девочка училась и всё время болела. «У Шабалданской есть дочь?» — удивились мы. «Есть!» — кивнула домовушка. «От первого брака!» Говорят, госпожа Шабалданская очень сильно любила первого мужа, а он был из простых и не шибко сильным магом. Вот и дочка у них слабенькая, магичка получилась. Пошла в отца. А того и с учебой у нее не ладилось. Домовушка махнула рукой, будто отметая эту деталь как незначительную. «И что же, больше детей у госпожи Шабалданской не было?» — уточнила я. «Не было», — покачала головой домовушка и наклонилась чуть вперед, понижая голос, будто делилась секретной информацией. Хотя очень сильно хотела. Хотела стать матерью и не получалось? С неожиданным сочувствием спросила Стелла. Наверное, потому и злющей такой была. Да где там? Матерью она стать хотела, га. И свою-то дочь не любила. Не могла простить ей, что слабая магичка. С неожиданной злостью передернула плечами домовушка. Ей просто титул получить приспичила. Пять раз замуж за аристократов ходила и ничего не получила. У вас магичек ведь как? Когда замуж выходите, свою фамилию оставляете, а приставка эта ваша аристократическая появляется, только если магичка мужа ребеночка отдаренного родит. Ну, еще король может за заслуги титул пожаловать. Но что-то для нашей ректорши он не расщедрился. И по делам ей. Домовушка да, нервно теребила косу. Говорите, что Шабалданской ей было неприятно. — И что, дочка эта в гости к матери часто приезжала? — прищурившись, спросила Стелла. — Да к ни разу. А что это делать? удивилась домовушка. Наверное, замуж вышла и живет где-то в провинции, подальше от мамаши. Да и сама ректорша говорить о ней не любила. Как-то слышала, что она очередному любовнику вообще заявила, что детей у нее нет. Вот так-то. Да, протянула я. Дело ясное, что дело темное. «Угу», — согласилась со мной Кэсси. Я бы подумала, что в истории с черной дамой не обошлось без дочери Шабалданской. Но если то, что мы сегодня узнали из записок мага, правда, она стать сильным духом, способным на послесмертные проклятия, никак не могла. Опять тупик. Потерла я глаза, ощущая, как устала, и как на плечи наваливает безнадёга. Еще и рука заныла снова силой, словно давая понять, что недельная передышка закончилась, и на самотек пускать проклятия нельзя. «И ничего не тупик!» — решительно заявила Стелла, и, присев рядом, приобняла меня за плечи. Просто мы еще слишком мало знаем или что-то упустили. Вот отдохнем, а завтра на ясную голову снова все обдумаем и решим, что делать». Домовушки тут же засобирались. «Да-да, поздно уже, давно уже спать пора. Вы утром подольше поспите, а завтрак мы вам сюда принесем». «Спокойной ночи!» — помахала нам рукой Агаша, и мать с дочкой исчезли в пространственном переходе.